Он обнаружил, что его охватывает та внезапная и отчаянная тоска по насыщенным испарениями, закопченным улочкам Анг-Морпорка, которая сильнее всего проявляется весной, когда смолистый блеск мутных вод реки Анг приобретает особый оттенок, а крыши заполняются птичьими песнями или, по крайней мере, ритмично кашляющими птицами. Урин свинда даже слезы навернулись на глаза, когда он припомнил нежную игру света на куполе храма мелких богов, известной городской достопримечательности, и комок подкатил к горлу при мысли о лотке с жареной рыбой на перекрестке мусорной улицы и улицы искусных умельцев. Он подумал о маринованных огурцах, которые там продаются, о длинных зеленых штуковинах, таящихся на дне банок, словно утонувшие киты, Они взывали к нему через многие мили, обещая представить его засоленным яйцем, плавающим в соседней банке. Он подумал об уютных сеновалах платных конюшен и о теплом сене, на котором он проводил ночи. Иногда он, глупец, высказывал недовольство таким образом жизни. Тогда он находил эту жизнь скучной, а теперь она казалась невероятно далекой и желанной. «Все». С него хватит. Он отправляется домой. «Маринованные огурцы? Я слышу ваш зов!» Он оттолкнул два цветка в сторону, с величайшим достоинством подобрал потрепанный балахон и повернулся лицом туда, где, по его мнению, находился родной город. С сосредоточенной решимостью и немалой долей рассеянности Ринсвинт шагнул с вершины тридцатитонного дольмина. Десять минут спустя Когда встревоженный и почти раскаявшийся два цветок выкопал его из большого сугроба у основания каменных столбов, выражение лица Ринсвинда нисколько не изменилось. Два цветок вгляделся в своего приятеля. С тобой все в порядке? спросил он. Сколько пальцев я поднял? Я хочу домой. Хорошо. Нет, нет, и нет. Не пытайся меня отговаривать. С меня достаточно. «Мне бы хотелось сказать, что все это было очень здорово, но я не могу. И... что?» «Я говорю хорошо», — подтвердил два цветок. «Я совсем не прочь снова повидать парк Полагаю, большая его часть уже восстановлена». Следует отметить, что когда оба приятеля в последний раз видели вышеупомянутый город, в нем бушевал довольно свирепый пожар, Факт, имеющий некоторое отношение к попытке два цветка внедрить идею страхования от внезапного бедствия в умы корыстолюбивого, но невежественного населения. Однако пустошающие пожары были регулярной чертой жизни Анг Морпорка. Жизнерадостно и педантично этот город всегда отстраивали заново с использованием традиционных местных материалов – сухого, как труд, дерева и соломы, пропитанной для водостойкости смолой. «О, — сказал Ринсвинг, немного понижая тон. — Тогда ладно. Хорошо, прекрасно. Э, ну что, пошли?» Он торопливо поднялся на ноги и стряхнул с себя снег. «Только я думаю, нам следует подождать до утра», — добавил два цветок. «Почему?» «Ну, потому что сейчас жуткий холод, а мы не знаем толком, где находимся». Сундук куда-то исчез, да и темнеет с каждой минутой. Ринсвинд помедлил. Ему показалось, что где-то в каньонах его сознание послышался отдаленный шорох старой бумаги. Волшебника томило ужасное предчувствие, что впредь такие сны будут часто повторяться. А у него были и другие, гораздо более интересные дела, кроме как выслушивать нотации от кучки древних заклинаний, которые не могут прийти к единому мнению насчет того, как начиналась Вселенная. Тоненький сухой голосок, донесшийся из задворок его мозга, поинтересовался. — Ну, как дела? — Заткнись, а! — отозвался Ринсвинд. — Я всего-навсего сказал, что сейчас жуткий холод и принялся оправдываться два цветок. Это я не тебе, это я себе. — Что? — Заткнись, а! — устало буркнул Ринсвинд. Насколько я понимаю, вряд ли здесь найдется чем подкрепиться. Гигантские камни черными и угрожающими глыбами выпирали на фоне умирающей зелени заката. По внутреннему кругу в свете нескольких костров взад-вперед торопливо сновали друиды, настраивая необходимую для каменного компьютера периферию, как то бараньи черепаны украшен на шестах, знамена с вышитыми извивающимися змеями и тому подобными штуковинами. За пределами пятен света толпились обитатели равнин. Фестивали друидов пользовались устойчивой популярностью, особенно когда что-то шло наперекосяк. Ринсвинт уставился на сборище. Что происходит? Ну, с энтузиазмом отозвался Два Цветок, очевидно, здесь проводится церемония, возникшая многие тысячелетия назад и отмечающая э, возрождение Луны или, возможно, Солнца. «Нет, я почти уверен, что луны. Судя по всему, церемония эта очень торжественная, красивая и окутана спокойным достоинством». Ринсвин содрогнулся. Когда «Два цветок» принимался подобным образом разглагольствовать, им сразу завладевало беспокойство. Слава богам, он не назвал церемонию живописной и оригинальной. Ринсвин так и не нашел удовлетворительного перевода для этих слов – Но самый близкий синоним, который он мог подобрать, означал «неприятности».